Когда Тимур был в Акшихире, пришел в город Дехри, философ-материалист, и объявил. «Я хочу предложить вопросы. Если есть у вас искусные ученые, давайте устроим состязание». Тимур собрал именитых граждан города и сказал... К нам пришел со стороны ученый и хочет состязаться с вами в науках естественных и материалистических. Он странствует, ходит по всему свету. И если вы не выставите против него человека, ум которого постиг различные науки, он повсюду расславит, что в Руме ученый лют иссяк и исчез. А это поведет к умолению нашего достоинства среди государств и народов. Старейшины города устроили совещание, и сперва хотели было с сожалением признаться, что действительно у них ученых нет. Думали, нет, так не годится. Нужно найти выход из положения и спровадить эту погонь. Они решили вызвать ученых из Коньи, Кайсери, но кто-то заметил. Звать ученых со стороны — на это потребуется много времени — И этим мы только обнаружим собственное ничтожество. Да это и унизит нас среди жителей нашего города. Говорят ведь, умный совет идет от дураков. Давайте узнаем, как смотрит на это наш ученый Хаджа. Может быть, он что-нибудь придумает, и мы сплавим этого чужака, который нашего языка не знает. Все нашли это предложение удачным, и, позвав Хаджу, рассказали ему, в чем дело. «Ну, ладно», — заметил Хаджа, — «вы предоставьте это мне. Если я утихомирю его метким ответом, великолепно». «А нет», — так вы скажете, — «это человек, тронувшийся, дувана, и сам залез сюда на собрание» и выставите против него другого, ученого человека. Только если будет неудача, от всех вас я желаю подарочек. Благоволение государя в счет не идет. Голубчик Хаджа, — закричали старейшины, — ты только не посрами нас, а уж там, что не пожелаешь, все для тебя сделаем. В назначенный день на площади города были разбиты палатки. И эмир Тимурленг со свитой, вседетой в золото, разукрашенные величавой, Предстали в военных доспехах и оружии. Потом явился и Дехри, растрепанный весь, чудной, И уселся около Тимурленга. Когда все собравшиеся расселись, стали поджидать Хаджу. Вот, наконец, пришел и Хаджа с громадным сарыком на голове. На нем надет был бениш с широкими рукавами. Позади шли хамматы и другие его ученики. Хаджу посадили по правую руку государя. Выпили шербет, и когда передохнули, выступил вперед Дехри и торжественно очертил круг. Потом, как бы требуя от хаджи ответа, взглянул ему в лицо. Хаджа поднялся и, проведя как раз посередине круга черту, разделил таким образом круг на две части и тоже посмотрел на Дехри. Потом провел еще черту перпендикулярно к первой и разделил круг на четыре равные части. Делая знак рукой, он три раза как бы тянул к себе, а одну часть как бы от толкивал в сторону Дихри, и опять посмотрел на него. Дихри знаком одобрил решение хаджи, давая понять, что он знает эту задачу. Потом Дихри сложил руку в виде распустившегося тюльпана и несколько раз поднял пальцы кверху. А хаджа сделал наоборот. И держа ладонь к низу, опустил пальцы. Дехри опять согласился. Наконец Дехри указал на себя. Изображая пальцами, как будто это ходит зверь по земле, провел себе по животу, как будто оттуда что-то выходит. Ахаджа достал из кармана яйцо и, показав его, начал махать руками, изображая, что он летит. Дехри одобрительно закивал. Он встал и, склонив почтительно перед Хаджой голову, поцеловал ему руку и поздравил государя и вельможей города, что среди них находится такое чудо времени. Присутствовавшие на собрании были очень обрадованы исходом и со своей стороны тоже поздравили Хаджу, избавившего их от срама. Все начали подносить ему в подарок деньги, заранее приготовленные на всякий случай. Кто-то пообещал дать после, Тимурленг тоже осыпал Хаджу драгоценными дарами. Когда все разошлись, Падишах, приближенные вельможи города, отозвали Дехри в сторону и через переводчика сказали ему, «Из ваших знаков мы ничего не поняли. Что вы говорили Хаджи? И что он такое вам ответил, что вы признали это?» соответствующим истине. дыхри объяснил. «Между учеными греческими и учеными еврейскими существует разногласие о сотворении мира. Так как мнение мусульманских ученых об этом мне неизвестно, я очень хотел узнать истину. Поэтому я изобразил шаровидность земли». Хаджа Мало того, что подтвердил это, он еще линиями, проведенными им, разделил землю на северное полушарие и на южное полушарие. Потом он провел еще линию перпендикулярно к первой и три части потянул в свою сторону, а четвертую — ко мне. Он хотел сказать, что три части земного шара — вода, а одна четверть — суша. Так он объяснил «семь климатов земли». Потом, чтобы обследовать тайны создания и творения, я поднял пальцы кверху, указывая на растения, деревья, источники, рудники. Ахаджа, наоборот, опустил пальцы к низу и тем, согласно последним изысканиям ученых, правильно объяснил мне, что все это — благодаря дождям, изливающимся с неба, от действия солнечного света и прочих высших небесных тел, и что так рождаются и произрастают на земле творения. Тогда, показывая на себя, я говорил, что творения, возникающие на земле, размножаются путем дифференциации частей. При этом я по-видимому, о значительной части одушевленных предметов, выразился неясно. Ахаджа достал из кармана яйцо и, делая рукой движение, как будто он летит, намекнул на летающих тварей. Таким образом, кратко, но вразумительно, он высказался о создании мира и о многочисленности человеческого рода. Из этого я понял, что ваш ученый действительно гений, обладающий знанием наук небесных и земных или иными словами, наук осязаемых и реальных, и вы можете гордиться им. И вы можете гордиться, вы, его земляки и соотечественники, таким ученым знатоком естественных наук. Проводив Дехри с почестями и подарками, Все окружили теперь Хаджу и стали расспрашивать также его. Хаджа сказал, — Ну, что там говорить? Этот человек больной, жадный, голодный, как собака. Вы-то наговорили мне про него, что он ученый, и только напрасно взволновали меня. Я пришел. Как вы видели, он очертил рукой круг. Он подумал, — Ах! Вот если бы был поднос с пирожками. Я сперва разделил поднос надвое, по-братски. Смотрю, а он и в ус не дует. Тогда я разделил на четыре части. Три части взял себе, одну часть дал ему. Бедняжка согласился и закивал головой, как бы говоря, мне этого довольно. Хотя на самом деле он хотел больше. Потом он сказал, вот если бы изготовили плов, мы бы покушали. А я прибавил, да, но нужно сверху посыпать сальцы, положить перцу, фисташек, изюму и так далее. Так мы разрешили этот вопрос. Потом он показал себе на живот, а рукой показал, что он пришел издалека и давно уже не кушал ничего вкусного. А я сказал ему, что я еще более проголодался, чем он. От пустоты в желудке я так потерял весе, что могу летать, как перышко. Встал я утром, и жена всего-то и дала мне яичко. А тут вы пришли за мной, и я не успел съесть даже яйцо, и положил его про запас в карман. Вот и всё. Присутствующие, вспоминая изречение: "Что я спросил у тебя, а ты что понял?" Удивительная история изумились тому, как, несмотря на разность восприятия, вопросы и ответы удовлетворили обе стороны.